Глава 5 Последний бой кадета Румянцева. Май 2621 года. Тяжелый авианосец «Три светителя». Система «Драмадер» орбита планеты Наатар. Директор главкому. Использование всех видов ядерного и термоядерного оружия кораблями экспедиционного флота Наатар категорически з а п р е щ а ю Главком директору. Прошу разъяснение относительно возможного использования ядерного тактического оружия конкордианскими ВКС. Директор Главкому. н а т а р и вся система звезды Драмадер является суверенной территорией Конкордии. Таким образом, использование и неиспользование ядерного тактического оружия конкордианским ВКС является внутренним делом Конкордии. Торпедоносцы шли в бой. Восемь полных эскадрильей со всего флота, 96 флугеров, страшная мощь стратегического масштаба. Правда, опытные пилоты вовсе не были уверены, что всего этого масштаба хватит на такую громадную сверхзащищенную цель, какую представлял собой Эльбрус. Тяжелые ударные части москитных сил почти не несли потерь в предыдущие дни. Отдувались в основном истребители, отрабатывая аванс своего романтического ореола, восхищенные взгляды девушек и априорную любовь публики. Спросите любого на гражданке, что такое настоящий боевой пилот. Вам, не задумываясь, о т в е т я т истребитель. И полегло нас те дни, видимо-невидимо. Но еще больше погибло флугеров, так что безлошадные соколы-занебесья Массово уселись за кормовые турели фульмината. о Наш торпедоносец шел во главе эскадрильи, которая в свою очередь возглавляла авангард всего СУАК, сводного ударного авиакорпуса. Строй не набирал ход, ожидая сигнала истребительного прикрытия. Небо чистое. Сзади нас подпирали фрегаты Пермь, Воронеж и Брандербург. покинувшие свои эскадры ради обеспечения выхода Суак в атаку. Истребительный щит двумя волнами ушел вперед к ярко-синей тарелке Наатара, туда, где геостационар был о с е д л е н о астероидами джипсов. Сами астероиды угадывались крошечными черными точками на фоне планеты, да и то лишь крупнейшим. Черноту космоса расцвечивала нарядная иллюминация. Вокруг астероидов непрерывно что-то вспыхивало, мигало и разлеталось сияющими шлейфами. Продолжалась артподготовка. Тысячи тонн Силумита ежеминутно покидали пусковые шахты и орудийные стволы, чтобы унестись к целям на раскаленных плазменных хвостах. Фрегаты подыгрывали ракетами. Их легкие многоцелевые ракеты Хризалин, Вольфрам, Астра не могли причинить заметного ущерба астероидам. Зато отменно перегружали ПКО джипсов. Вокруг на периферии оси атаки тоже сверкало. Там дрались истребители, 10 авиаполков, все, что смогли наскрести со всего флота. Далеко на правом фланге черное небо прокалывали десятки ярких и г о л указывая, что клоны навалились на врага синхронно с нами. Зрелище завораживало. Мне было здорово непривычно. «А оттого страшно!» Я вдавил тангету внутренней связи. «Товарищ капитан-лейтенант», — обратился я к Яхнину. «Андрюша, отставить устав в бою», — одернул тот. «Капитан или командир? А то пока мы тут с тобой расшаркиваемся, война закончится, успей». «Слушаюсь. Я хотел спросить, как вы думаете, толк от наших торпед будет?» «У ж о ч и н астероид здоровый». т не о том беспокоишься. Если к нам прорвутся гребешки, тогда мы и один раз пальнуть не успеем. Есть такая вероятность. Так что смотри в оба, на тебя вся надежда. А как же фрегаты? На фрегаты надейся, а сам не плашайка, д е т Что там наши истребители держатся? Андрей, а можно я тут немного эскадрильи покомандую? У тебя рация есть? Тактический экран есть? «Что ты как маленький?» «Простите, Максим Леонидович, нервничаю». Яхнин дал отбой, проворчав напоследок что-то насчет моей впечатлительности. Нервничал я не зря. Хотя джипсы купились на д а в и ш н ю ю уловку с синхронизированным пуском ракет и подъемом флугеров, достаточно было п р о р ы в а десятка гребешков, чтобы сорвать нашу атаку. Под ударами тяжелых пацификов Гребни поубивалось не менее полусотни. Они стартовали сразу, как только зафиксировали нашу армаду, и в этот момент их образцово накрыли с ь европейских линкоров. Потом в дело вступил истребительный щит, точно такой, как вчера на сиянии, только больше раза в два. Невозможное с точки зрения обычной тактики построения флугеров плотный вертикальный квадрат, Идеальная мишень для любого дальнобойного ПКО. Однако гребешки играли у джипсов роль и ПКО, и главного калибра одновременно. И они устремились в лобовую атаку. Судя по радостным воплям в эфире, первая минута боя оказалась невероятно успешной. Ракет у джипсов не было. На дистанции наши ударили крепко. Однако вслед за тем гребешки оказались в своей стихии. Началась жуткая собачья свалка. Камэски лихорадочно перенацеливали звенья, уводили в тыл тяжелые истребители, переориентировали строи. Словом, делали все, чтобы вытеснить джипса с маршрута ударной группы. До истребителей дорвались не более шестидесятков джипсов. 370 наших машин оказались в тяжелейшей ситуации. Бой был лютый. Шестикратный перевес позволил драться на равных. но результат оставался под очень большим вопросом. Ведь на равных стратегическом смысле это такая лотерея. Хорошо еще, что клоны вступили в бой вовремя, и половина гребешков оттянулась на фланг, не представляя непосредственной угрозы для нас. Я не понимал, чего ждут отцы-командиры. Пока истребители сдерживают гребешков, надо бросать в бой ударную группу, то есть нас. Но отцы-командиры видели больше моего со своих высоких колоколен. На боевые мостики стекалась информация с сотен камер, радаров и прочих средств слежения. Поэтому на главные артиллерийские посты раз за разом поступал приказ продолжать ведение огня. Линкоры. В двух кильваторных колоннах шли девять бронированных крепостей. Здесь собрали все. И новейшие вымпелы типа «Кавказ». И старый ветеран князь Пожарский. И неубиваемые немецкие льзасы. Открываются створки ракетных шахт. Звучат команды. Азимут 10, дистанция 5700. Есть. Фугасным заряжай. Есть фугасный. Огонь. Срабатывает вышибной заряд, и 300-тонный титанир уходит к цели со скоростью, недоступной человеческому глазу. Контейнер ракеты вытягивается элеватором в крють-камеру. и автоматика ждет новой команды. Через 10 секунд шахта готова к стрельбе. Титонер нарывается на плотный поток метеоритов, в котором джипсы прикрывают свои астероиды. Срабатывает взрыватель, и в космосе вспухает огненный шар, расшуривая мелкие камни и пыль, испаряя непроницаемость потока. И тут же в брешь немцы укладывают пацифик в бронебойном исполнении. Раз в п секунд на Эльбрус обрушиваются ракеты и 90 с н а р я д о в главного калибра. Вслед цели ворочаются орудийные башни. Затворные камеры поступает бинарная смесь жидкого пороха – выстрел. Рельсотронный ствол доразгоняет снаряд, а в космосе подключаются маршевые двигатели. Тыльная часть башни выбрасывает реактивную струю откатника. Гироскопы визжат от натуги, компенсируя момент вращения башни. а по в о р там семафорит маневровые дюзы снаряд меньше ракеты не столь дальнобоен и не умеет активно маневрировать но именно в этом его ценность снаряд почти невозможно перехватить ему не страшны снопы осколков легкие кинетические элементы пко только прямое попадание которое приводит к полному разрушению корпуса с п о с о б н о остановить снаряд главного калибра а это согласимся маловероятно Снаряд бесполезно путать радиоэлектронными помехами. Его не обманет фантом, он слишком тупой и слишком быстрый. Безмозглая стальная болванка весом в 3 тонны на третьей космической скорости способна натворить дел, даже без силу митовой бычи. При такой кинетической энергии резкое торможение в поверхности цели срывает молекулы материи с насиженных мест, пуская их в бешеную скачку. И следует взрыв, как от самых высокобризантных смесей. За что все и любят снаряды главного калибра. Романтические немцы даже чеканят на поддонах девиз «Сэмпо Фиделис» — всегда верный. Артиллерийский ш т о р м длится уже полтора часа, а мы потеем в скафандрах. Истребители тоже потеют, удерживая гребешки от прорыва. Наконец т ожила трансляция я б о р т д о м и раздался голос адмирала Пантелеева. Сводный ударный авиакорпус, внимание! Средство визуального контроля фиксирует вскрытие астероида Эльбрус на достаточную глубину. Продолжать огонь считаю бессмысленным. Поэтому, Орлы, ваше время! Торпедоносцам приказываю атаковать и уничтожить флагман противника. Приказ по фрегатам Пермь, Воронеж и Брандербург. п р и к р ы в а т ь ударную группу от возможного противодействия истребителей противника, хотя бы и ценой собственной гибели. Когда звучали последние слова приказа, пилоты уже давали тягу на маршевые двигатели, и восемь боевых о р д е р о в устремились к цели, в с е набирая ход. "Андрей, начинаем", предупредил Яхнин. "Всё внимание на заднюю полусферу. Не зевай и не выёживайся. Если будут цели, помечай на тактическом планшете. Пусть автоматика стреляет. р у н о е наведение отставить". у тебя квалификация не та. Так точно, капитан, рапортую я. А у самого ноет подложечка, и з в е н и т в голове и о б м е к а ю т мышцы. Так работают первые дозы адреналина. Через пару секунд я буду быстро, зол и смертоносен. Фульминатор – мощная машина. Два корпуса формируют катамаранный центроплан с короткими законцовками плоскостей. Кормовой части левого корпуса расположен наплыв лазерно-пушечной башни ПКУ. В ней сижу я. В соседнем корпусе могла бы быть такая же башня. Конструкция модульная позволяет. Но вместо нее сейчас на торпедоносце смонтирована дополнительная аппаратура связи. Потому что флугер командирский, и для него самое важное – не терять в бою управление. Моей башней п к о можно управлять из кабины. Но с места надежней, ведь не дай бог от боевых повреждений накроется коммуникацией. Я во все глаза пялюсь на обзорные экраны на мониторы визуального слежения. Космос чист. Только сзади чернота полыхает вспышками, когда флот играет на многотрубном органе главного калибра. Слева от меня вырастают синие факелы. Работают маршевые, разгоняя флугер. Бригады идут ниже. поэтому их видно только на радарах. До астероидов около 6 тысяч километров. Торпеды пускать придется практически в упор, чтобы наверняка. А значит, все 6 тысяч наши. Это означает, в свою очередь, что с учетом разгона, торможения и прицельной ориентации, есть примерно 10 минут до залпа. Как же долго могут тянуться 10 минут? А ведь потом еще обратно лететь. Естественно, на полпути начались неприятности. Фрегат первым вызывает ударную группу. Первым вызывает ударную группу. К нам прорвалась группа аспидов, 13 машин, направление на 3 часа. Как поняли меня? Прием. Яхнин, ты меня слышишь? Здесь Яхнин, слышу чисто. Внимание ударной группе. Борт стрелкам приготовится к ведению огня. Пилотам оставаться на курсе. Ой-ё-ё. 13 гребешков, но сейчас нам перепадет. Проклятые джипсы так плотно липли к нашим истребителям на флангах, что фрегаты смогли зафиксировать прорыв слишком поздно. Они выпустили ракеты ПКО, но гребешки с ними удачно разминулись, продемонстрировав обычные чудеса пилотажа. Все, кроме одного. Слабое утешение. Фрегаты бросились навстречу врагу, но первая атака гребешков прошла без помех. «Огонь, огонь, не спать на турелях! Дыра в центроплане, кабина разгерметизирована. Мы горим, приказываю катапультироваться! Есть попадание, машина в работе! Не разваливать строй, держаться курса! Афанасьев сбит, Афанасьев сбит! Вижу, что сбит, за собой смотри!» «Убит стрелок, у меня убит стрелок!» «Горю, братцы, горю! Прощайте!» «Не сметь, Семякин, не сметь! Катапультируйся, это приказ!» «Не могу, командир, катапульта накрылась, сейчас рванет! Живите, братцы!» За один проход джипсы выбили четыре машины, а мы даже не успели толком навестись. Зато теперь, когда они показали хвосты, мы принялись лупить вдогонку. Над строем возникли две громадные тени. Это фрегаты пытались выйти на ракурс огня. Третий заруливал снизу, надеясь перехватить гребешки с другой стороны. К сожалению, фрегат слишком тяжел. Они не успели. А джипсы успели. В головокружительном сальто-мортале шесть пар гребешков снова обрушились из верхней полусферы. И вновь эфир захлестнула ужасом, болью и боевым азартом. Я едва поспевал помечать цели. На малой дистанции метки вертелись быстрее моих пальцев. Автоматика наведения сходила с ума, но работала. Без малого две сотни лазерно-пушечных установок сплели над ордером смертельную паутину. Жаль только, муха оказалась не по пауку. Прямо над нашим фульминатором пронесся невообразимо уродливый аппарат. Форменный гребень, только буро-зеленый, с редкими корявыми зубьями. Я бросил стволы вслед. Гудели сервомоторы. Где-то на носу флугера надрывался гироскоп. Импульс лазера впился в тело чужака, а вслед ему хлестнула тугая плеть 30-мм и и л л е т р о в ы х снарядов. Я видел, ясно видел, как отлетели в сторону два зубца и потянулось облачко розоватой жидкости. Гребешок кувыркнулся, но хода не потерял. Если он и был ранен, то не смертельно. «Получил, сука!» — заорал я торжествующе. «А вот тебе...»